Глава девятнадцатая. Жестокие обвинения. Лисан была вся на нервах. Тётя сказала, что не разбирается в украшениях и не может сказать, хватит ли подарка на оплату расходов по помолвке. Потом ещё отца прогнали из Ламбарда, пригрозив сдать в полицию за воровство. Продать дорогое ожерелье в его городе оказалось не так просто. Но и тут помогла тётя, проводившая отца в одну ювелирную мастерскую и поручившая за него. Денег за проданное украшение хватило. Лисан с гордостью отнесла сумму госпоже Азаре и положила на столик перед ней, рядом с подносом утреннего чая. Лицо той переклинило от злости, но она промолчала, сказала только, что немедленно начнёт приготовление. С этого дня жизнь Лисан завертелась по-другому. До этого она откровенно скучала и не знала, чем себя занять. Под руководством тётушки, будучи прислугой, У неё свободной минуточки не было. А теперь она оказалась предоставлена только себе на весь день, пока Кадир работал в офисе. "Иди в библиотеку, почитай", отправляла её от себя тётя Зифа, чтобы она не мешалась под ногами. "Я плохо читаю. Вот и учись. Всё равно выучиться надо". Зато теперь у неё было ни одной свободной минуты. Лейсан с госпожой ездила по ресторанам и кафе, смотрела площадки и изучала меню. выбирала ткани, фасоны, снимала мерки, часами стояла перед портнихой. С Асмой ездила по дорогим магазинам, выбирала подарки родне. Её же попросила помочь с подписанием пригласительных открыток, мотивируя, что звать будут преимущественно родню Кадира. Госпожу с её зреньем озадачивать подписям не стоит. А у Асмы хороший почерк, не в пример Лейсан. А вечером Вечером Лисан растворялась во внимании Кадира, в его ласках. Он не забывал одаривать её каждый день новым подарком, требуя немного интимной ласки. Подарки копились, ласки становились всё откровеннее, но Лисан никогда не позволяла заходить дальше положенного. До помолвки честь важная часть сделки. В конце концов, скоро Лисан вся без остатка будет принадлежать Кадиру. Всё полетело под откос, когда в один из дней приехал врач и прошёл в комнату Мирай. "Я забираю её в клинику. Необходимо срочно сделать обследование сердца". Мирай вынесли на носилках, бледную с посиневшими губами и задыхающуюся. "Что с ней?" Лейсан цеплялась за локоть Кадира, видя, как все с беспокойством провожают Мирай. Эсмат плачет, а зру утешает её и собирается ехать в больницу. Надо было раньше вызвать врача, жёстко отозвался Кадир, осуждающе поглядывая на Эсму. Мама, собирайся, едем вместе. Можно я с вами? Лейсан просительно посмотрела на Кадира. Нет, там только родных пускают, вмешалась госпожа. Нечего в больнице толкотню создавать. Поехали, сынок. Мужчину уехали в офис, а домашние разошлись по комнатам, и только Лейсан металась и не находила себе места. Она поймала странные взгляды переглядывающихся Азыры и Эсмы, поджатые губы Алтын и откровенно ненавидящий взгляд Хакана. Почему они так смотрели на неё? Она же готовила укрепляющие заварки для Мирай. Они пыталась подаровать ей её сердечное здоровье. Для сердца она готовила отдельный чайник для госпожи. Только однажды что-то напутала, но опять же, Мирай ничего не относила. Только сердце тревожно колотилось, словно предчувствуя удар. Ведь с момента её недомогания укрепляющий чай не помогал, а словно подтачивал здоровье Мирай. Кадир с матерью и Эсмой вернулись только к обеду. Кадир был хмур и неразговорчив. Не пожелал рассказать Лейсана о новостях и состоянии Мирай, а женщины вообще прошли как мимо пустого места. Боюсь, я не смогу выписать госпожу Доган, пока мы не укрепим её здоровье. та ещё гордее, меньше изол. Здоровье подорвано. Им надо заниматься серьёзно. Всё, что угодно, доктор, ответил Кадир. Выписывайте все необходимые лекарства, назначайте обследования, мы всё купим и оплатим. Нам важно её здоровье. Врачки внулы снова ушёл в палату к Мирай, куда их не пустили. Это всё она, зарыдала Эсма, а Азра, бросив укоризненный взгляд на сына, тут же привлекла к себе успокаивающее Ну что, ты что? Кто же знал, что она так поступит? Мы доверяли ей. Про кого вы? Кадир, ты расстроишься, виновато заговорила мать. Может, и прав ты был, настаивая на отправке сестёр домой к родителям. Но я же не знала, что твоя невеста окажется такой мстительной. О чём ты? Кадир нахмурился. Мать укоризненно на него посмотрела и проводила его в женскую комнату. Вернулась. Тяжело села возле кадира и прислонилась к стене. Ты как ослеп, начала она уставшим голосом. Ничего от любви не видишь, а она тобой вертит и крутит, сметая все на своем пути. Эсма, при чем тут эта девочка? Лейсан твоя. Мам, я не понимаю. Вроде мы уже все обговорили про Лейсан. Обговорили, согласилась Азра. И всё бы так осталось. Не начни она опять строить козни. Какие козни, мама? Ты можешь не плести интриги на ровном месте. Мне в больнице, когда младшая дочь нашего будущего партнёра на грани жизни и смерти. Вот о том я и говорю. Резче, чем хотела, отозвалась Азра. Я её просила о помощи, а она решила воспользоваться положением и извести соперниц. Каких соперниц? У неё нет соперниц. Она моя невеста. Я сделал ей предложение. Значит, она не уверена в тебе, раз избавляется от предыдущих. Мам, стой, Кадир. Я скажу тебе о подозрениях, а ты уж сам решай. Я приняла её в дом, попросила о помощи. Это мне нужен был чай для сердца. Но Эсма попросила за сестру, та же слабая, ей чего укрепляющего. Так и было. Еле слышным голосом подтвердила подошедшая Эсма. Азра продолжала: только мне от сердца не помогло, а Мира с каждым днем все хуже и хуже становилась. Я же спрашивала Эсму, а я лично видела, как Ли Сон Ситечки перепутала. Нарушно или нет, не знаю, но видела, добавила Эсма. Где гарантия, что в другие дни она ничего не напутала? Кадир сцепил зубы, боясь потерять контроль. А тут ко мне Алтын пришла, продолжила Азра, пожаловалась на твою невесту, что она еще летом на хака на глаз положила, а как с тобой закрутилось, опоила его и ее, только Алтын то дома осталась, а бедный мальчик инвалидом стал. Что ты несешь, Кадир вскочил, что ты про нее несешь, она бы никогда. Ты глупый и слепой, потому что влюблен в нее. Ну что, бедные девчонки, от тебя может быть нужно кроме денег? Ведь она же пришла, просила на платье на помолвку, вопрошала мать, удерживая сына за рукав. Нет, она не просила. Нет. Азра переглянулась с Эсмой. Ты сам ей дал. Нет. А что за деньги, я не понимаю. Я просто показала её родителям бюджет на помолвку и свадьбу. Конечно, планирую всё заплатить сама. но её родители настояли, что помолвка по правилам делается на деньги невесты. Туда же подарки жениху и родне входят. Глупо было бы нам самим себе оплачивать подарки, не находишь? Кадир дёрнул плечом и нахмурил брови. И что её родители настояли, что сами оплатят помолвку? Развела руками Азра. Но откуда у них деньги? Изумился Кадир. Вот и я удивилась, когда твоя невеста принесла и положила такую сумму передо мной. Откуда? Думала ты, дал? Я не давал. Но откуда-то она их принесла? Слова повисли в воздухе. Кадир извинился и вышел. Не поверил, с горечью проговорила Эсма. Сразу такое и не делается. Глядя сынов вслед, проговорила Азара. Домой придёт и проверять начнёт. Позвоню я Хакану, предупрежу. Я Алтын предупреди. Конечно, Эсма, конечно. Кадир больше не позволял женщинам поднимать тему невесты и отравления, но при этом оставался молчаливым и угрюм. Азра тихо переговаривалась с Эсмой, удержала ее и косилась на сына. Знала, нельзя его торопить. Он должен сам все проверить и прийти к верным выводам. Но как же Азри хотелось побыстрее закрыть этот чёртов вопрос безродный. По возвращению в особня Казра первым делом поднялась к себе, игнорируя вопросительные взгляды родственников, и выпила таблетки. Если так пойдёт дальше, то она потеряет своё здоровье до настоящей помолвки сына. "Где мой сын?" спросила вошедшую зыфу в кабинете отца. "Что он там делает?" позвал Хакана. Разговаривают. Азра удовлетворённо улыбнулась. Отлично. Хакан зависливый и не особо умный парень. Он скормит Кадиру заранее подготовленную версию, как девка отшила его и устранила. Попыталась. А потом должна подключиться Алтын. Азиф опозовил Алтын ко мне, а когда Кадир будет искать её, пошли тоже ко мне. Сын пришёл через полчаса. с настороженностью посмотрел на мать, но обратился к тёте Алтын. Я случайно узнал историю Хакана. Он уверяет, что Лейсан в день аварии опоела его и вас. Всех нас, с горячностью ответила Алтын. Но зачем? Сердце Азры застучало, срываясь в бешеный ритм. А Хакан рассказал тебе, зачем она это сделала? спросила Азра, хватаясь за сердце. Да, мама. Он уверен, что она боялась потерять моё расположение, если я узнал бы о её планах на Хакана. Но это полная ерунда. В то время она считала господина Мэмира. Что? Охнула Азра. Да. Алисан думала, что господин в этом доме эмир, а я всего лишь рабочий. И даже если допустить, что она хотела разорвать отношения с Хаканом, зачем было поить отваром всю семью? Не понимаю. Так вот, почему эта гадина связалась с Эмиром. Азра словно прозрела. Значит, девка действительно охотилась за её сыном, но перепутала их. А Эмир воспользовался её глупостью и стал шантажировать. Она она могла просто заварить чай, чтобы Хакан не отказался. А ему влила большую дозу вот и всё, проговорила Азра. Да, да. Она сопоела, чтобы мы не могли его остановить. Я крепко заснула после её чая и не слышала, как встал и сел за руль Хакан. А теперь она тоже провернула и с Мирай, и с змея. Мирай, Кадир вскинулся. Почему вы с мамой обвиняете её ещё в болезни Мирай? Потому что я знала про её чёрное сердце, зашипела Алтын. Я приглядывала за ней. Я видела, как каждое утро она носила чайник в комнату твоей бывшей невесты. У меня не было прежде невесты, глухо проговорил Кадир. Эс слишком умная и осторожная девушка для твоей Лейсан, проговорила Азра. Вот она и взялась за более слабую. Наверняка рассчитывала, что потеря сестры подкосит силу духа Эсмы, тогда она и от неё избавится. Не говорите так про Лейсан. Кадир, сынок, я твоя мать. Я хочу для тебя только счастья. Но когда я вижу алчную змею, обвивающую твою шею, травящую твоё сердце, я не могу молчать. Пойми. У вас косвенные доказательства. Я поговорю с Лэйсаном и всё выясним. Поговори, поговори, согласилась Азра. Но прежде узнай, где она нашла деньги на помолвку. Прежде чем в лицо бросать ей обвинения, надо отместить очевидное. Исключить, что она вцепилась в тебя из-за жадности. Кадирке в нулы вышел. Алтын, ступай и позови мне Эсму. Её нельзя оставлять одну в такое время. Эсма пришла почти сразу, плотно прикрыв за собой дверь. Он очень упрямый мальчик, вздохнула Азра. Но упорный. Пока не выяснят всю правду, они вести не закроют на это глаза. Что мы ещё можем сделать? У нас же есть фотографии. Давай покажем ему, мама. Нет, я выяснила, что Эмир и Лисан сообщники. Они найдут оправдание этому фото и опровергнут все обвинения. Нужно что-то ещё, более сильное. Что? Её ложь, её алчность, её распутство. Что-то, что Кадир увидит собственными глазами. Вот тогда он не станет слушать оправдания, а выставит девку вон. Эсма притихла. У неё уже созрел план. Что она может сделать? Алиса надела красивое элегантное платье и сверху накинула шаль. Кадир подошёл сзади и огладил её плечи, вместе с ней вглядываясь в отражение их фигур в зеркале. Ты прекрасна. Спасибо, любимый. Я очень переживала сегодня весь день, но теперь мне спокойнее. Переживала? Почему? Ну, как же? Замирай за её здоровье. За тебя. Ты вернулся очень хмурым. На тебе лица не было. Всё верно. А внезапно стали всплывать странные необъяснимые факты, в которые я не хочу верить. Но пока не опровергну их, не смогу успокоиться. Я понимаю, любимый. Элесан развернулась, поднимая руки и обнимая Кадира за шею. А сейчас ты спокоен? Почему? Ведь состояние мира и всё ещё тяжёлое. А моё настроение всё ещё не улучшилось. Зато ты рядом со мной, и мне спокойно, Кадир. Я в диком напряжении, что в любой момент моя сказка может разбиться на тысячу осколков, и я потеряю тебя. А я не могу потерять. Я так тебя люблю. Только меня, глухо уточнил Кадир. Одного тебя, всегда. Но было время, были и другие господа. Хакан, эмир Леисан вздрогнула и внимательнее посмотрела в глаза Кадиру. Причем тут эмир? Он даже не господин? Нет, не господин. Леисан, если ты готова на день, то ожерелье, что я подарил тебе первым, и браслет к нему. Я хочу, чтобы ты сегодня вечером сияла. И снова Леисан дернулась, прижала руку к шее к тому месту, где могло висеть невидимое ожерелье. Ты же сделаешь это для меня. напряжённо переспросил Кадир. Конечно. Наденьёшь украшения. Я хочу, чтобы на ужине ты выглядела достойно и уверенно, чтобы одним своим видом разбила подозрения насчёт тебя. На ужине Лейсан сидела рядом с ним в украшениях, но Кадир хмурился. Его невеста надела браслет, серьги и подвеску, но проигнорировала главное украшение, ожерелье. Ужин проходил в мрачной атмосфере. Азра не хотела поддерживать непринужденную беседу. Эсма периодически всхлипывала и прикладывала к глазам платок. Хакан не назуя его утешал ее. Алтын сверкала глазами в сторону Лейсан. Ахмед хмуро прогнозировал реакцию банкира Доган на новости о своей дочери. После второй смены блюд Кадир не выдержал, подхватил Лейсан за руку и вывел из за стола на террасу. Накинь шаль. Отрывисто распорядился он и отошёл к перилам, опираясь на поручни и подставляя лицо лёгкому, почти весеннему ветерку. "И скажи, почему не надела мой подарок? Ты знаешь, что мать обвиняет тебя в корысти. Что ты лживыми увёртками охамотала меня ради денег. Что никакой любви нет, есть только голый расчёт. Нет, это не так. Я люблю тебя. Тогда почему другие думают о тебе иначе?" Сорвался Кадир. Я был уверен, что если полюблю, то самую чистую и непоручную девушку, жемчужину, которую примет моя семья и мои родители, будут рады за меня, за обретенное мною счастье. Лейсан молчал. Да, возможно, я идеалист, признался Кадир. Верю, что именно к моим чувствам общество отнесется иначе, потому что я сам снисходительно отношусь к порукам других. Я жду любви от матери и отца, потому что я их единственный сын. И я повидал слишком много женщин, чтобы отличить настоящее чувство от расчёта. Эсма, это расчёт. Но ты, я верю тебе, тогда почему больше никто тебе не верит? Кто ошибается, Лейсан? Я или все остальные? Лейсан сжалась. Она поняла главное из слов Кадера. что он хочет самую чистую и искреннюю девушку себе в невесты, не способную плести интриги и строить козни, держать за спиной ноши и врать в глаза. Алисан врала. С самого начала врала, чтобы отгородить и защитить свои чувства к Кадиру. Она просто никогда не верила в прочность его чувств к себе, поэтому оберегала. Я скажу тебе правду. Она плотнее закуталась в шаль, встала рядом, чтобы видеть лицо любимого. Я продала твою ожерелье, чтобы получить деньги на помолвку. И я должна была ему. С этих денег и ещё от продажи двух золотых браслетов я отдала ему долг. Продала, констатировал кадир. Твоя мать всеми силами стремилась сорвать помолвку. Я должна была найти способ и найти деньги. Зачем моей матери вредить? Если она приняла тебя и помогает с подготовкой к свадьбе, потому что ей нравится Эсма. Ты же видишь. Почему ты не пришла ко мне? Не попросила денег у меня. Разве ты не посчитал бы меня охотницей за деньгами? Госпожа Азра недвусмысленно дала понять, что именно так ты и отнесёшься. Кадир нервно тряхнул головой. Не приплетай мать к каждой ситуации. Она срывает, она запретила просить. Но она же приняла тебя, купила тебе одежду, за которую выставила чек, горько усмехнулась Лейсан. Это был подарок, холодно уточнила Кадер. Она не с меня деньги требовала, а с моих родителей. Ты могла прийти ко мне. А ты как сейчас уверял бы меня, что это подарок, и матери твоей деньги не нужны. А что с Мирай? Что с ней? Мне сказали ты опаила её. Лисанна испуганно вздрогнула, руки к сердцу, глаза наполнились слезами, и жалобным голосом она заголосила: "Кадир, я не хотела, я один раз, возможно, перепутала, но я... ты поил ее не тем чаем. Нет, я заваривала все по правилам, но как-то раз перепутала ситечки, но я... и их акан твоих рук дело. С лица Кадира сошли все эмоции, оно словно окаменело." Как он узнал? Почему спрашивает сейчас? Хакан, это твоя мать велела. Замолчи. Радания прорвались сквозь губы Лейсан. Не смей обвинять мою мать в бедах мира и Хакана. Кадир резко развернулся и ушел с террасы. Лейсан завыла в голос, ползая по перилам на пол террасы. Ведь она была уверена, что Кадир сам встанет на ее защиту от матери. А получилось совсем наоборот. Почему? За что? Ты обещал дать мне пистолет. Эсма без предупреждения вошла в спальню Хакана. Он улыбнулся, разглядывая девушку. Обещал. Если сам получу что-то полезное, получишь. Не задумываясь, пообещала Эсма. Что именно? Когда я стану женой Кадира, я многое смогу сделать для тебя. Хакан усмехнулся. Ты предлагаешь деньги мне? Они мне не нужны. Здоровье ты мне дать не можешь. Жену. Если ты будешь его женой, значит, ей это желание не выполнишь. Так да что ты хочешь? Только не проси стать твоей женой снова. Губы Эсмы исказила презрительная усмешка. Я стану только женой Килика. Теперь её улыбку скопировал Хакан. Так тебе нужно оружие? Да. Так да моё желание. Я хочу своего наследника от тебя. Первого. Эсмана тянуто улыбнулась. Похоже, братец Кадира повредил не только спину, но и голову. Только ей очень нужен пистолет прямо сейчас. Она чувствует, что сейчас самое время. За ужином Кадир был на грани, он почти не смотрел на невесту и цыдил слова сквозь зубы. Он слышал разговор господина Чинара и Ахмета. о партнёрстве с её отцом. И что, папа будет обеспокоен состоянием дочери? А что если добавить ему беспокойства за двух дочерей? Кадира надо только чуть-чуть подтолкнуть, и дело будет решённое. Ладно, согласна. Давай пистолет, заряженный. Нет, красавица. Сначала ты дашь мне клятву. Эсмо закатила глаза. Может, мне ещё кровью её скрепить? Я не шучу. Мне нужны гарантии, что ты не кинешь меня, когда я предъявлю требования в части наследника. Ты должен знать, что это неразумное желание. Я уверена, мы найдём компромисс. Значит, тебе не нужно оружие. Ты должна осознавать мой риск. В чём он, твой риск? рассердилась Эсма. Разве его сопоставить со изменой мужу и предательством рода? Ты в своём уме? Кажется, я не с тем мужчиной связалась. Эсма развернулась, чтобы выйти из комнаты Хакана, но тот удержал её, крепко вцепившись в юбку её вечернего наряда. Ты убьёшь человека из моего ствола. Я готов своей свободой и жизнью прикрыть твою. Ты действительно считаешь, что я много прошу? Она хотела убить, а если не убить, то обезобразить невесту Кадера. Он точно не женится на уродлине с отстреленным носом. илиса отстреленная рукой или хромой но хакан сам того не желая подкинул ей совсем другой немыслимый но гениальный план как избавиться не только от невесты кадира но и от хакана согласна эсма развернулась где подписать хакан был поражён молниеносной сменой настроения и эсма потораплила его ноже «Ну поторапливайся а время не ждёт хакан навёл на неё свой телефон Я сделаю видеозапись, где ты скажешь, что готова родить первенца от меня вне зависимости, за кого ты выйдешь замуж. Эсмо усмехнулась. Какой же дурачок. Она не только избавится от него, но и от записи. Или всегда сможет перевернуть смысл сказанного. Он домогался, заставлял, шантажировал. Нет, её этими штучками не достанешь. Хорошо, записывай. склонила голову, чтобы выдать немного трагичную интонацию с лёгким истеричным предыханием. Я, Эсмадоган, даю обещание Хакану Келику, что рожу от него своего первенца. Тут она всхлипнула и отвела взгляд. Всё. Нет, не всё, продолжал снимать Хакан. Ты забыла уточнить про своё положение. Я я рожу ему ребёнка будучи замужем за другим мужчиной. Клянись Клянусь. Хорошо. Хакан полностью купился на этот спектакль, откладывая телефоны и открывая верхний ящик тумбочки. Эс Маринулась вперёд, но мужчина остановил её. "Вы ж не думаешь ли ты, что я держу пистолет в тумбочке у кровати?" Он достал ключ, потом неловко докатил инвалидное кресло к шкафу, где был скрыт металлический сейф. И уже из него достал пистолет и магазин с патронами. Покажи, как надо нажать, чтобы выстрелить. С мы приблизилась вплотную к Хакану, видит цель и переставая замечать препятствия. Как же сладко ты пахнешь! Вдруг тихим сиплым голосом проговорил Хакан: "Не отвлекайся. Пистолет мне нужен прямо сейчас, показывай." Хакан вставил магазин, показал, где предохранитель и как спускать курок. И все. Все. С мы взяла из рук Хакана пистолет. Спряталась в складках платья и понеслась в спальню мужчины наверх, к террасе, куда ушли Кадир с невестой поговорить. Мама, где они? Она обрадовалась, когда в гостиной застала Азру. Девка мёрзнет на террасе. Если провидение видит её грехи, то пошлёт ей расплату. А Кадир, расстроенный, ушёл к себе. Но мне кажется, не останется он дома после ссоры. Уедет в зимний гостевой дом. Задержите его, мама. Я минут через 5 пошлите на террасу. Хазра прищурилась. Что ты задумала, доченька? Наше освобождение и скорейшую свадьбу, мама. Удержите Кадира и приведите на террасу, если хотите нашей с ним помолвки. Эсма немешкая прошла мимо госпожи и выскочила на террасу, мгновенно расценив положение Лейсан. Та цеплялась за решётку перил и рыдала. Ничтожная, слабая дрянь. Как можно идти по головам и сломаться на первой ссоре с любимым мужчиной? Если бы Эсма была такой слабой, она бы уже уехала к родителям зализывать свои оскорблённые чувства, а она здесь. Она борется за свою любовь, сама платит за ошибки своего любимого мужчины. Кадир будет ей благодарен за то, что она избавит его от безродной девки. Эсма достала пистолет и направила его на Лейсана. Вставай, пришло время просить прощения. Схлипы прекратились. Лейсан подняла заплаканные огромные глаза на Эсму, сразу заметив пистолет и осознав угрозу. Медленно, цепляясь за спицы, Перел поднялась и осталась стоять, боясь даже вздохнуть, не то что заговорить. "Теперь ты понимаешь, что занимаешь не своё место", нервно выговорила Эсма. "Такой мужчина не для тебя. Ты не на того пасть свою розинула". связалась с водителем. Вот с ним бы я оставалась, тварь. А теперь по твоей воле пострадали Хакан и Мирай. Кого ты выберешь следующей жертвой? Последняя Эсма уже выкрикивала, чтобы быть услышанной в доме, если кто-то спешил на террасу. А она надеялась, что спешил. Ты змеёй пробралась в его сердце, в его дом, отравила его разум. Но знай, тебе не обмануть нас. Мы любим его и будем защищать. Есмо спустила предохранитель, как учил Хакан. Подошла почти вплотную к Лейсан, которая мелко задрожала и заговорила. Не надо, прошу, не надо. Я люблю его. Я ничего не делала. Кого ты любишь? Хакана, которого отравила, или водителя, которому отдалась? И тебе хватает совести ломать из себя невинность? Что здесь происходит? Раздался голос Кадира со спины от входа на террасу. Эсмарес во развернула пистолет, не думая, приставила к внутренней стороне бедра и выстрелила, вскрикнув от адской жгучей боли. Потонув в оглушающем звуке выстрела и криках Лейсан, падая, цепляясь за её руки, Эсма сунула пистолет Лейсан и осела в руки подоспевшей госпожи. Что же это такое? Что же это? Мама, она в меня стреляла. Слабеющим голосом простонала Эсма. чувствуя сильную пульсацию на бедре. Это неправильно, ведь она заранее продумала, куда выстрелят, чтобы не было риска для жизни. Но почему так много крови? Почему она так быстро слабеет? У неё пробита артерия, раздался глухой голос кодера. Медицинскую помощь живо. И полицию, вставила Азра. Нет. Нет, мама, это потом, когда опасность для жизни минует. Лесан сидела в комнате тётушки Ивыла. Ивыла уже третий час. Её заперли и не выпускали. Не давали никаких объяснений, не позволили даже вымыть руки от крови. Только под утро дверь распахнулась и ввалился уставший, осунувшийся Кадер. "Как она? Что с ней?" Лесан подлетела к нему и вцепилась за сухшими от крови руками в ворот его пиджака. "Ты должна была об этом подумать до того, как взяла пистолет." Я выстрелила в неё. Глухо ответил Кадир: "Убирайся". "Что?" Руки сами собой опустились и повисли как плети вдоль тела. "Я не виновата. Она сама выстрелила в себя". "Убирайся", я сказал. "Сколько можно верить твоей лжи и отговоркам? Сначала ты травишь Мирай, потом обманом выкрадываешь у Хакана пистолет". "Я не Леисан замолчала, вдруг поняв, что Кадер глух. Ему рассказали замечательную сказочку, в которой все хорошо увязывалось, и главный злодеекой он видел Леисан. Ты врала мне с самого начала, врала. Кадер вытащил из внутреннего кармана мятую фотографию и кинул на постель тетушке. Только потому, что любовь так быстро из сердца не вытравишь, я отпускаю тебя. Уезжай, чтобы я о тебе больше никогда не слышал. Убирайся из моей жизни. Мама была права, ты змея, отравившая мой разум и чуть не погубившая жизнь. Ради тебя я готов был бросить вызов обществу, но ты предала меня первой. Он развернулся и ушел, не оставив Лейсанда же шанса броситься за ним следом. Дрожащими руками она подняла фотокарточку и попыталась разглядеть ослепшими от слез глазами изображение. Ничего не выходило. Горе высасывало из неё жизнь, сотрясая в рыданиях тело. Но она смогла разглядеть то, что порвало последнюю связь её с Кадиром. На фотографии она целовалась с Эмиром в летнем домике.